Глава 4. Апрель 1985 года. 10 марта умер генеральный секретарь ЦК КПСС Константин Устинович Черненко. Уже на следующий день на его место был назначен относительно молодой в череде кремлевских старцев и прогрессивный Михаил Сергеевич Горбачев. И уже 7 апреля начнется то, для чего Горбачев и пришел. СССР объявит мораторий на размещение ракет в европейской части страны до ноября текущего года. И это будет первый шаг к разрушению всей тщательно выстроенной системы обороны государства. В июле, насколько я помню, министром иностранных дел будет назначен Шварнадзе, сделавший в том варианте истории многое для развала СССР. А в ноябре Горбачев впервые встретится с Рейганом, президентом США. Позднее Рейган вспоминал о своей первой встрече с Горбачевым так. Когда я шел на встречу с советским генсеком, то ожидал увидеть одетого в хрестоматийное большевистское пальто и каракулевую пилотку товарища. Вместо этого меня представили одетому в модный французский костюм господину с часами Радо Манхэттен. Взглянув на них, я подумал, да, он продаст нам все. Рейган не ошибся. До полного развала государства осталось чуть больше пяти лет. К слову, сам Рейган носил тогда одну из моделей Кассио, совсем недорогих, но добротных часов, без всяких наворотов. Что касается меня, то за прошедшее время я многое понял, отточил все свои способности и обжился в новом старом времени. Здесь я чувствовал себя уютно, ведь это было время моей молодости, да и сам я был молод и полон сил. Я уже давно забыл, как это – быть молодым и здоровым. Каждый день был для меня полон удовольствия, просто потому, что в отличие от остальной окружающей меня молодежи, я точно знал, как бывает по-другому. Может быть, кому-то из моих современников не хватало бы здесь интернета, компьютеров и прочих гаджетов, но я же бывший бомж, у меня и там-то их почти не было. Когда я, так сказать, ушел в штопор, расставшись с обществом нормальных людей, все это только еще становилось общедоступным, поэтому привыкнуть к компьютеру и смартфону я просто не успел, а потому и не скучал по ним. А прессу и книги я читал до самой смерти. На помойке их много выбрасывают. Родители думали, что я учусь в МГУ. Что, кстати, было чистейшей правдой. Поскольку записавшись на прием к ректору, я легко убедил его зачислить меня в университет на второй курс физмата. Все же я закончил уже первый курс пединститута И выписать мне студенческий билет. Я просто его очень убедительно попросил об этом. И он, конечно, не отказал. Как ему удалось это провернуть, мне было совсем не интересно. Наверняка имелись возможности. Кто-то скажет, почему в МГУ, что за понты? Ну, потому что, во-первых, это и правда один из лучших вузов СССР. И диплом его котируется очень высоко. А во-вторых, как бы для кого-то цинично это ни звучало, просто потому что имею такую возможность. Вот в прошлой жизни не было у меня шансов, а в этой есть. Я его использовал, независимо от того, нравится это кому-то или нет. К тому же учиться я собирался по-настоящему и закончить с красным дипломом, потому что даже самому себе порой нужно доказывать, что ты что-то можешь. Конечно, я очень много путешествовал по всему миру, Теперь для меня легче было перечислить те страны, где я не был, нежели те, в которых довелось побывать. По-прежнему купаться и загорать я больше всего любил на Кубе, поражая московских аборигенов великолепным загаром посреди зимы. Уже одно это заставляло их предполагать мою принадлежность к советской элите, поскольку выезд за рубеж был по-прежнему мало доступен для большинства населения. Не то, чтобы совсем нельзя было побывать за границей, но это было не так просто. Да и то, в основном лишь в соц. страны. Нет, если ты был знаменитым артистом или там выдающимся ученым, спортсменом или дипломатом, то это совсем другое дело. Но у этих прослоек советского общества жизнь была совсем иная, и сравнивать с ними остальное население не было никакого смысла. Мне же, как вы понимаете, разрешение на посещение любой точки мира ни от кого не требовалось. К тому же, поэкспериментировав с телепортацией, я научился сначала открывать окно с односторонней видимостью в то место, куда хочу переместиться. То есть я вижу все, а меня никто не видит, как, собственно, не видит и никакого окна. Я с самого начала догадывался, что такая опция должна быть. Иначе телепортироваться всегда было бы просто опасно для жизни. И это окно позволяло мне предварительно осмотреться и скорректировать место прибытия, поскольку свидетели мне были не нужны. Да и перспектива оказаться внутри стены, например, или перед бампером несущегося автомобиля, или не приведи господь электрички, долго меня пугала. Смешно, но однажды я склеснулся с местной шпаной в США. Сам, конечно, виноват. Предупреждали меня, не ходив в Гарлем, особенно вечером, ведь ты белый и один. Но к тому времени я уже возомнил себя суперменом. И вот иду я себе по одной из прямых, как стрела улиц этой северной части острова Манхэттен, и вдруг вижу, как несколько парней пинают одного, валяющегося на асфальте и громко орущего. А путь мой прямо мимо них пролегает. Что делать? Вроде бы свои у них разборки. Тем более все черные. Какое мне дело? Может вообще за дело его будскуют? Ну как бы не так. Я же супермен. Короче, подошел я к ним и потребовал, чтобы они прекратили это безобразие. Я был так уверен в собственных силах и сверхъестественных способностях, что даже не заметил банального трюка. Один из них тихонько зашел сзади, И пока остальные что-то мне орали, тюкнул деревянной дубинкой мне по темечку. И я отъехал в дальние и темные края, куда отъезжают все теряющие сознание люди. Очнулся в полицейском участке. Спасибо местным хопам за то, что регулярно патрулируют эти места. Они хоть и тоже черными были, но меня спасли. А то был вариант, что запинают до смерти. Белый, да еще и в их разборке вписался. В участке меня стали опрашивать, но я, сделав вид, что сильно болит голова, так оно и было на самом деле, и не только голова, а все тело, попросился в туалет, дескать, вырвет меня сейчас. Хобб поморщился и указал рукой направление. Сопровождать меня не стали, ведь я потерпевший, а не обвиняемый. Поэтому, тихо зайдя в туалет, я сразу же перенесся в московскую квартиру, где в первую очередь кинулся к за аспирином. После чего, измученный, снующим во всех местах телом, я лег спать. Так закончилось мое знакомство с нашими братьями по борьбе с эксплуататорским строем, американскими неграми. В СССР тогда «негров неграми» называли. Не дожили еще тогда до толерантного, но непонятного наименования афроамериканцы. Ведь нет же европа-американцев или, скажем, австрало-американцев, правда? Слава богу, способность к регенерации не подвела, и утром я проснулся как новенький. Но урок для себя извлек. Способности способностями, но осторожность это никак не отменяет. Будешь дураком. Никакие способности не спасут. А буквально через несколько дней довелось мне познакомиться и с местной московской шпаной. Просто какая-то невезуха мне на шпану. Как говорится, смотрите новый хит. Супермен и шпана 2. На этот раз в Москве. Но что это было за шпана в сравнении с отморозками из Гарлема? А уж тем более нашими местными бандитами грядущих 90-х. Просто скромняги и пай-мальчики, Однако драться они любили и умели. Да и деньги на портвейн им тоже надо было где-то брать. В общем, все началось с прозаического. «Закурить найдется?» Я даже засмеялся, услышав это. Ибо летят десятилетия и даже века, а классика бандитского жанра не меняется. Сколько ограблений, драк и всевозможных разборок начиналось, начинается и будет начинаться в будущем именно с этого классического вопроса. Хотя в более отдаленном будущем, может и нет, поскольку в 21 веке все же по всему миру наблюдалась явная тенденция к снижению числа курильщиков. Ну, будет что-то другое. Случилось это в самом конце прошлого лета. Я тогда возвращался домой поздно вечером, и гоп-компания окружила меня совсем недалеко от нашего двора. Вообще-то я встречал их и раньше, они в этом районе, как говорят, держали шишку. И их боялись даже взрослые, не говоря уже о ровесниках. Очевидно, какое-то время они приглядывались ко мне, а вот теперь решили пощупать. Да и кого им бояться, если их с десяток, а я один? Московская шпана, скажу я вам как специалист, ничем не отличается от шпаны в любом провинциальном городке нашей необъятной родины. Ну, разве что одета чуть получше. Они всегда нападают стаями, беря численным превосходством и связаны с этим самоуверенностью. И если уж они до тебя докопались, нужен серьезный аргумент, чтобы они вдруг изменили свои планы а потому с самого начала я понимал, что миром не закончится. К тому же следовало преподнести ему урок, чтобы подобное никогда больше не повторялось. Все же это не Америка, я здесь живу и хожу по этим улицам постоянно. Другого языка они, к сожалению, не понимают. Поэтому я ответил коротко и нагло. Нет. Знаю я эту фишку. Если у тебя спрашивают закурить, а ты в ответ говоришь, что не куришь, то тут же попадаешь в нехитрую ловушку хулиганов. От тебя никто и не спрашивал, куришь ты или нет. У тебя сигарету попросили. Поэтому я и не стал рассказывать им о своих привычках или их отсутствии. Парни, да он оказывается жмот! В каждой такой полукриминальной компании есть своя иерархия, и распределенные роли для всех остальных. В частности, начинают всегда торпеды. Как правило, более мелкие и младшие по возрасту, но очень наглые пацанчики. Конечно, наглость их проистекает из уверенности, что за ними стоят старшие, сильные и авторитетные. Те, как правило, потом как бы вступаются за якобы обиженных маленьких. Оно даже вроде как благородно, «Я же говорю, классика жанра!» Повесив на лицо наглую улыбку, я произнес как можно более язвительным тоном. «Курить вредно! Ты разве не слышал, малыш?» «А ты че, спортсмен, чё ли?» Продолжал коверкать язык в подобии блатного жаргона мелкий. «Видимо, ему казалось, что так круче!» «Ну, типа того!» «Ща проверим, какой ты спортсмен! А ну, выворачивай карманы!» «Пошел нахер!» Немного другие буквы были на конце последнего слова, но суть та же. «Эх, не люблю я материться, честное слово, но здесь требовалось подстегнуть события, не до утра же с ними припираться, а лучший способ для этого – нарываться в полную силу». Э, ты че, борзой? Я спокойно повторил свое предложение проследовать по натотанному маршруту. Нет, я оценил их правильно. Уж в этот раз, поверьте, я был на стороже. Повторения американской истории я допускать не собирался. Компания была слаженная, роли распределены заранее, как и порядок действий. Короче, они бросились на меня все одновременно, быстро, умело. Было видно, что опыт у них имелся. Ну, так им казалось, по крайней мере. Для меня же они просто застыли, как в густом сиропе, в самых разных позах, но все устремленные ко мне с решительными лицами. Любо-дорого посмотреть. Картина маслом. Решительный штурм лоха, отважными героями подворотен. Я, не торопясь, обошел эту скульптурную группу, плотно заматывая носовым платком правый кулак, чтобы не сбить костяшки пальцев. Начал я с главного, рослого и даже красивого, если бы не портящие лицо подростковые прыщи парня лет 18-19 с наколотым перстнем на пальце левой руки. Значит, скорее всего, уже успел побывать в местах, которые почему-то принято называть не столь отдаленными. Хотя порой они расположены далековато. Нет, я не ветеран дворовых сражений, старался их по возможности избегать да и силачом никогда не был. Однако случалось в моей жизни всякое, в том числе драки. Куда ж без них? К тому же класса до восьмого я ходил в секцию бокса. Вершин, правда, не достиг, а потому и бросил. Чего за даром по голове получать, если чемпионство тебе не светит? Так что кое-какой опыт и некоторые навыки у меня все же были. Резко с разворота ударил в нос и одновременно в губу, главному авторитету. Сильно не старался, боясь убить. Ведь мое время ускорено, значит и сила удара повышается в разы. И так гарантированно кровь брызнет оттуда и оттуда. Но не сейчас, лишь когда я разрешу, дав мысленный отбой ускорению. Следующий удар в ухо наверняка увеличит его в размерах. И напоследок кук в солнечное сплетение. Да, не забылись навыки, хотя о боксе сейчас только сломанная переносица напоминает. Кстати, надо бы ее в этой жизни выправить. Так, этому хватит, я перешел к следующему. В общем, не буду я описывать сцену избиения, скажу лишь, что досталось всем прилично, но разнообразно. Я дал волю своей фантазии. При этом я старался никому ничего не ломать, зубы не выбивать и так далее. Мне нужно было преподать урок, а не покалечить. Да и, честно говоря, жалко было этих глупых ребят, обманутых блатной романтикой. Они хотели красивой жизни, но кого-то из них ожидали лишь тюремные нары и сломанные судьбы. Совершенно ничего красивого в такой жизни нет. Подумав об этом, я даже немного отвлекся, задумавшись о том, как мы в юности были уверены, что надо попробовать все, чтобы потом в старости было о чем вспомнить. Наивная ошибка, свойственная многим молодым людям. Горькая ирония этого юношеского лозунга заключается в том, что большинство из того, что мы тогда отчебучивали, в старости вспоминать вовсе не хотелось. Наоборот, хотелось это забыть, как будто и не было ничего. Почему? Да просто потому, что становилось стыдно за те выходки, Что по дурости молодой мы себе позволяли. Они ведь только молодым придуркам кажутся крутыми. Да и вообще, в старости ты чаще вспоминаешь, куда же положил свои очки, нежели что ты там вытворял в возрасте незрелого помидора. Закончив, я отошел в сторону, щелкнув воображаемым переключателем. Вот только что они с решительными и уверенными лицами неслись разобраться с залетным прайером, И вот они уже падают с криками более на грязный асфальт, в свете уличного фонаря, брызжа кровью из разбитых носов, губ и бровей. Да уж, ничего себе. Эффектная картина получилась. Впрочем, хватило с первого раза не всем. Что и понятно, ребята молодые, здоровые, горячие, привыкшие, что их все боятся. Многие просто не поняли. Так что пришлось повторить. На этот раз никто вставать не спешил. Лежали, стонали, охали, приходили в себя. Я подошел поближе. «Ну и что мы тут разлеглись, девочки?» Вспомнил я американские фильмы. «Не на пляже в Гаграх!» «Давайте, вставайте, продолжим беседу!» «Слышь, мужик!» приподнимаясь и сплевывая кровь прохрипел вожак ты вообще кто такой я то я твой личный ночной кошмар а вот кто ты щенок ты слышь извини мы того типа ошиблись малеха вставай есть разговор протянул я ему руку Он подумал и принял помощь. А я подал ему все равно уже испорченный платок. Вытри кровь и давай отойдем. Отойдя в сторонку, мы сели на лавочку под кустами акации. Прямо как на первом свидании. Романтика. А запах какой. м Обзавись. Обзовись. Начал я серьезный базар. Федя. «Ну, то есть Федор, поправился новый незнакомец. «Погоняло кошак? Кошак?» — кохотнул я. «Да, блин, фамилия у меня Кошаков!» Я ухмыльнулся и кивнул на наколку перстень. «Бывал у хозяина». «Было дело», — он помолчал, но все же добавил. Лалетка на Костроме!» Я кивнул, как будто для меня все это было хорошо знакомо. «Баклан?» – задал я следующий вопрос. «Ну?» – сплюнул он кровью. «Меня Егором зовут. Я вон в том доме хату снимаю». «Да я в курсе!» – ответил Федя Кошак. «Будем знакомы?» – предложил я, протягивая руку все же с местной гопотой лучше быть в хороших отношениях. Да и мало ли, пригодятся для чего. «Надо обмыть знакомство!» ухмыльнулся он, вяло пожимая мою ладонь. «Да, контингент, конечно, неисправимый. Я вообще всегда удивлялся, от чего колонии для заключенных называют исправительными. Я лично не знаю никого, кто бы там исправился. Хотя я и не эксперт в этом вопросе». Но с бывшими сидельцами в прошлой жизни общаться приходилось много. Практически все мои коллеги-бомжи из прошлого-будущего отсидели не по одному разу. От них я, в общем, и нахватался жаргона и прочих тюремных ухваток. «Дело хорошее!» – кивнул я. «Засылай гонцов!» – и протянул ему красненькую. Вот так мы и познакомились с местными представителями мелкого криминалитета. С теми, кто, если все пойдет как в прошлой истории, станут быками, торпедами и авторитетами грядущих лихих 90-х, И в большинстве своем полягут молодыми на полях криминальных войн, удостоившись памятника с надписью «От братвы все, чего они добьются в своей короткой жизни». И завидовать такой себе могут только полные дебилы, которых, к сожалению, всегда хватает. В общих чертах я для себя все решил. Я постараюсь сделать так, чтобы перестройка в моей стране прошла в щадящем для простых людей режиме. Как именно это сделать, я по-прежнему представлял смутно, но цель уже наметил. Не то чтобы я был сторонником социалистического образа жизни, вовсе нет. Но мне бы хотелось совместить лучшее, что было в СССР, с лучшим, что есть в капитализме. А всего плохого там и там, по возможности избежать. Скажете, утопия? Конечно, утопия. А разве все, случившееся со мной, это обыденное событие? Так что посмотрим. Попытаться-то можно, правда? А там видно будет. В общем, я начинаю. Кто не спрятался, я не виноват.